Глава 12. Испорченная прогулка. Шелтон проснулся с головной болью на второе утро и отправляясь верхом в парк, не мог отделаться от неприятного чувства какого-то неопределённого беспокойства. Он был полон надежды и в то же время несчастлив, от чего он сам не знал. Солнце то скрывалось за облаками, то вновь показывалось, изливая потоки ярких тёплых лучей на цветы и деревья. Но в воздухе ещё ощущалась сырость после недавно выпавшего дождя. Несмотря на ранний час, аллеи парка были полны гуляющих и катающихся верхом. Огибая угол главной аллеи, Шелтон заметила одинокую фигуру, задумчиво облокатившуюся на перила, и тот чужи, узнал Фирана, который казался таким чужим и далёким среди всей этой толпы. Шелтон был рад, что он его не заметил. Фиран смотрел на толпу, и по губам его скользила обычная саркастическая усмешка. Шелтону казалось, что он обладает особенным даром срывать покровы и украшения с человеческой души и обнажать то, что таится под ними. И в этот момент, когда сердце его было полно Антоний, он боялся Феррана, боялся его испытующего взгляда, который мог проникнуть в тайники его души и извлечь оттуда то, что должно быть запрятано глубоко. Шелтон свернул в боковую аллею и взглянул на небо. Огромная туча ползла вверх, грозя заслонить солнце и разразиться ливнем. Шелтон подумал, что не лучше ли возвратиться домой до дождя, как вдруг услыхал, что кто-то зовёт его по имени. Он оглянулся и увидал Билли Донанта и Антонию. Они ехали прямо к нему, пустив вскачь своих лошадей. У Антонии раскраснелись щёки и глаза блестели от удовольствия, доставляемого ей быстрой ездой. Но Шелтону показалось, что во взгляде её сверкнула радость, когда она увидела его. Что за дела, если даже это запрещено, как будто говорил ему сверкающий взор молодой девушки. Он не мог оторвать от неё глаз и точно упивался её красотой. Это было светлое видение, сразу рассеявшее все его мрачные мысли и восстановившее равновесие в его душе. И кругом, как будто всё изменилось с её появлением, и даже тучи перестала бросать мрачную тень. Как хорошо чувствовать себя наконец дома. Едем быстрее, воскликнула она. Она погнала лошадь, и Шелтон с её братом сделали то же самое. Прыскав некоторое расстояние, они достигли более отдалённой части парка и доехали шагом. Ни Шелтон, ни она не перемолвились друг с другом ни одним словом. Он разговаривал только с Билли и боялся заговорить с нею, зная, что она совсем иначе относится к этой случайной встрече, нежели он. Шелтон совершенно забыл о Фиране, который продолжал стоять на прежнем месте, облокатившись на перила. Поэтому, когда они повернули в эту аллею, и он увидал неподвижную фигуру молодого иностранца, то ему вдруг сделалось неловко. Но он тут же пристыдил себя и уже хотел взяться за шляпу, как увидал, что Фиран, точно угадавший его инстинктивные чувства, тотчас же применился к этому и сохранил свою прежнюю равнодушную позу. Они не обменялись приветствием, и только Шэлтону показалось, что Фиран на мгновение устремил на него свой испытующий насмешливый взгляд. Но тот же жилец его принял безучастное выражение, с которым он смотрел на всех проходящих и проезжающих мимо. Однако чувство какой-то бессмысленной радости, наполнявшее душу Шелтона, вдруг испарилось. Его стало раздражать молчание Антони. Билденант в это время отстал от них, увидев какого-то приятеля, и они теперь ехали вдвоём, не говоря друг с другом ни слова и даже не смотря друг на друга. В душе его нарастало возмущение. Он то хотел пришпорить лошадь и ускакать вперед, бросив ее одну, то говорил себе, что он должен нарушить это молчание и сказать ей «Или то, или другое. Я не могу больше выдержать этого». Ее изумительное спокойствие действовало ему на нервы. Она как будто заранее решила, как далеко она может зайти, и хладнокровно установила границу. Счастливая сознанием своей молодости и красоты, она сохраняла свое лучезарное спокойствие – И Шелтон прекрасно знал, что 9 из 10 здравомыслящих людей её круга непременно удивились бы тому глухому раздражению, которое закипало в его душе. "Нет, я не могу этого выдержать", в сотый раз повторял себе Шелтон и наконец заговорил. Но при первых же звуках его голоса она нахмурила брови и пустила лошадь галопом. Когда он догнал её, то увидел, что она улыбаясь подставила своё лицо крупным каплям дождя, который начал падать, чуть двинув головой, она сделала ему рукой знак, показывавший, что он должен уехать. Но когда он не послушался, то лицо её приняло строгое выражение. Увидев, что биль де Нант скачет к ним, Шелтон с особенной яркостью почувствовал нелепость своего положения. Приподняв шляпу, он поклонился Антони и ускакал прочь. Дождь уж лил потоками, и все спешили где-нибудь укрыться. Аллеи быстро опустели. Но, оглянувшись на повороте, Шелтон увидал, что Антония едет шагом, подняв лицо и точно наслаждаясь ливнем, крупные капли которого скатывались по её щекам. Отчего, думал Шелтон, она не воспользовалась случайной встречей, посланной нам судьбой, или не оборвала его сразу? Ему трудно было примириться с этим, и несмотря на дождь, он остановился на повороте в надежде, что она может быть смягчится. Его раздражение скоро улеглось, но тоска осталась. Как она была хороша, подставляя своё личико дождю и ловя губами капли. Она, по-видимому, любит дождь. Он больше подходит к ней, да, гораздо больше, чем яркое солнце юга. Она насквозь англичанка, до мозга костей. Взволнованный и смущённый, он вернулся домой. Фирам не показывался весь день, и это было для Шелтона новым доказательством особенной деликатности молодого бродяги, несмотря на весь его цинизм, который зачастую так коробил его благовоспитанного приятеля. Вечером Шелтон получил записку Антони. «Видите ли, Дик», — писала она, — «мне бы следовало сразу оборвать вас, но я была слишком слаба. Все казалось мне до такой степени прекрасным дома, даже наш старый нелепый Лондон. Я хотела было сердито поговорить с вами, ведь очень много есть вещей, которых не выскажешь в письме. Но я бы жалела об этом потом. Я рассказала матери. Она сказала, что я была совершенно права, поступая так. Но мне кажется все-таки, что она не вполне уяснила себе это. Разве вы не чувствуете, что самое главное — это иметь какой-нибудь идеал впереди и ознавать, что, впрочем, я не умею в точности выразить свои мысли. Шелтон закурил папироску и нахмурился. Всё-таки он не мог понять, что она так много говорит о каком-то неуловимом идеале, сущность которого для него не ясна. И так странно отнеслась к их первому свиданию после стольких недель разлуки, не пожелав даже разговаривать с ним. Но я думаю, что она права. Я думаю, что она права, старался убедить себя Шелтон. Я не должен был заговаривать с ней. Надо соблюдать правила. Однако, как он не уверял себя в этом, но в душе его оставался горький осадок и протестующий голос не хотел умолкнуть.